ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СМОТРИТЕ ГЛАВА ПЕРВАЯ Кристофер Сван осторожно направлял машину между желтевшими сухой кладкой и парапетами на изящном старинном мосту, что переносил дорогу через ручей. Проехать по нему могла лишь одна машина. Однако тихим утром вторника, вроде сегодняшнего, вероятность повстречать другой автомобиль была невысока. Через несколько сотен ярдов после моста он вкатился в саму деревеньку Вэдерби-Пруд. Заслышав его мотор, пусть и вел Кристофер тихую гибридную модель, с залпом жалобного кряка взлетели утки в одноименном водоеме. Кристофер ехал по берегу пруда, впитывая каждую неправдоподобную деталь. Старое почтовое отделение — Красная телефонная будка возле деревенской лавки, ряд домиков подопрятно подровненными тростниковыми крышами и пожилой местный обитатель, читавший «Таймс», навидавший виды дубовой скамейки. Пусть деревня ведерби пруд и была широко известна своим обаянием и неиспорченностью, Кристофер не в силах был по-настоящему поверить глазам своим. Казалось, он наткнулся на забытый уголок Англии, больше напоминавший декорации какого-нибудь кинофильма 1950-х, чем современную действительность. Он проехал по деревенской улице еще немного и ловко встроился на парковочное место перед хорошо сохранившимся постоялым двором XVII века, по-прежнему носившим свое первоначальное название «Свежий латук». Кристофер ненадолго задержался в машине, желая успокоиться, поскольку путь его сегодня утром сложился не без драмы. На самом деле, по дороге в Ведерби-Прут он чуть не попал в ужасную аварию. Это произошло на крутом склоне, известном как Рыбный холм, сразу за Бродвеем, в долине Ившема. Кристофер преодолевал один из двух или трех серпантинных поворотов, выведших к вершине, когда другая машина — обогнала его настолько в притирку и вклинилась перед ним настолько резко, что он едва не слетел с дороги в том самом месте, где по левую руку открывался крутой обрыв глубиной в несколько сотен футов. Кристофера это изрядно потрясло, и ему пришлось остановиться на обочине, и водитель белого фургона, следовавший за ним и ставший свидетелем всего инцидента, посидел с ним за компанию минут десять, пока Кристофер не пришел в себя». Люди бывают очень добры, и вместе с тем люди бывают бесшабашно неуклюжи. Ни та, ни другая мысль не нова, но в то утро он осознал их с необычайной силой, а теперь осмыслял вновь, чувствуя, как его постепенно успокаивает прозрачный, умиротворяющий воздух этой милой старинной английской деревни. Вскоре он почувствовал себя готовым попытать удачу в местном пабе. «Работает ли телевизор?» — спросил Кристофер. И хозяин заведения, методично потянув за кран, налил ему пинту темного медноцветного местного пива. Тракстоновское старое невыносимое». Кивнул на аппарат, висевший на стене над столом для игры «Толкни полпенса». «Работает», — ответил хозяин но обычно в это время дня мы его не включаем. — А вы не против, если я посмотрю новости? — спросил Кристофер. Заметив, что хозяин, казалось, несколько опешил от этой просьбы, добавил. — Все-таки вроде как особенный сегодня день. «Особенный — Особенный? — переспросил хозяин и потянулся за пультом от телевизора, лежавшим за баром. Он явно не понимал, о чем Кристофер толкует. Что же в нем особенного? Он включил телевизор, и через несколько секунд на экране появилось крыльцо дома номер 10 по Даунинг-стрит. «Так ведь у нас же новый премьер-министр», — пояснил Кристофер. «Правда? И кто же?» «Вы действительно не в курсе?» «Не в курсе», — сказал хозяин паба, берясь за ветошку и протирая стойку. «И, честно скажу, мне без разницы». — Но бесспорно же, — сказал Кристофер, — нравится нам это или нет, но то, кто возглавляет правительство, влияет на всех нас. — Я бы не смог даже сказать вам, кто у нас сейчас правит, — произнес хозяин. — И знаете почему? — Потому что тут он поднес руку с тряпкой к лицу Кристофера и энергично встряхнул ею, орошая лицо гостя брызгами. — Потому что я... Правлю сам. С этими словами он развернулся и исчез за дверью, оставив Кристофера Убара постигать это примечательное заявление в одиночестве. В одиночестве он пребывал недолго, поскольку через минуту другую на пороге дома номер десять возникла Самали Страс, шагнула к трибуне и начала свое обращение к нации, выражаясь со свойственной ей шероховатостью стиля. «Я только что приняла от ее величества королевы, — заговорила она, — любезное приглашение сформировать новое правительство. Позвольте отдать должное моему предшественнику. Борис Джонсон принес вам Брекзит и вакцину от ковида. История усмотрит в нем премьер-министра с громадными последствиями». «Оно и верно», — произнес голос за спиной у Кристофера. Он обернулся и увидел, как в паб зашли еще двое. Один оглядывал меню на баре, а второй уселся на стул рядом с приятелем и с умеренным интересом пялился на экран телевизора. «Считаю за честь принять на себя эту ответственность в важнейшее для нашей страны время», — говорила новый премьер-министр. «Как ты думаешь, Том?» — спросил тот, кто изучал меню. «Закуски или основные?» «Что делает Соединенное Королевство великим, — продолжала премьер-министр, — так это наша глубинная вера в свободу, в предпринимательство и честную игру. Наш народ вновь и вновь проявлял стойкость, отвагу и решимость. Ныне мы имеем дело с суровыми общемировыми бурями и последствиями ковида. Пришло время разобраться с трудностями, мешающими Британии». Нам необходимо быстрее строить дороги, дома и широкополосный интернет. Необходимо больше инвестиций и надежных рабочих мест в каждом городке и городе по всей стране. Необходимо уменьшать нагрузку на семьи и помогать людям справляться с жизнью. Я знаю, что у нас есть все, чтобы решать эти задачи. Разумеется, легко не будет, но у нас получится». — Задоровней чуток есть уж точно, — проговорил Том. — Нравятся мне женщины с волевым настроем. — Голосовал бы тогда за нее, а? — Я и голосовал. Лучшие из худшей шайки Лейки. — Да не надо было и Бориса скидывать, незачем. — Нисколько незачем. — Мы превратим Британию в нацию устремления с высокооплачиваемыми рабочими местами, безопасными улицами, где у каждого и повсюду... «Будут все возможности, каких человек заслуживает». «Ты в имении был сегодня с утра, надо думать», — обратился человек с меню к Тому. «Так и есть. Разведочку производил для его светлости. Он желает всю проводку там заменить». У Кристофера резко пробудилось любопытство. Он изо всех сил старался разделить внимание между речью на экране и разговором в баре. Я уже сегодня приму меры и буду принимать меры ежедневно, чтобы это произошло. Ходит слухи, что у него кое-какие финансовые трудности. Это всем преуменьшением преуменьшение. Вместе с нашими союзниками мы встанем за свободу и демократию по всему миру, осознавая, что нет нам безопасности дома, если нет безопасности за его пределами. И что же он думает насчет гостиницы? Ее закроют до конца года. Такое мое мнение. Это, подумал Кристофер, крупинка сведений, особенно интересных. Как премьер-министр, я намереваюсь выделить три начальных приоритета. Во-первых, Британия снова должна заработать. У меня есть смелый план роста экономики за счет сокращения налогов и реформирования. Я сокращу налоги, чтобы тем вознаградить тяжелый труд и поддержать рост предпринимательства и инвестирования. Я проведу реформу, чтобы согласно моим целям Соединенное Королевство работало, строило и росло. Закроют? У него попросту нет постояльцев. А как же большая конференция на этой неделе? Это гостиницу не спасет. Мы засучим рукава, чтобы обеспечить людям, посильные счета за электричество и газ, а также, чтобы обеспечить наше строительство больниц, дорог и широкополосного интернета. И что же он собирается делать? Закрыть гостиницу, произвести полное переоснащение, открыть помещичий дом-музей, садоводческий центр, чайные залы, прокат лодок на пруду, детей катать. Что угодно, лишь бы принесло деньжат. Во-вторых я как следует возьмусь за энергетический кризис. Прямо на этой неделе приму меры к тому, чтобы разобраться со счетами за электричество и обеспечить наше будущее энергией. Как же он в таком случае собирается за все это платить, если у него деньги кончились? В-третьих, я приму меры к тому, чтобы можно было записываться к врачам и получать необходимые услуги НСЗ. Мы поставим наше здравоохранение на ноги. Добиваясь результатов в экономике, энергетике и НСЗ, мы поставим нашу страну на путь долгосрочного успеха. Что-то мне подсказывает, его светлость подается на гранты, английское наследие, национальный фонд, ко всем, кто ему в голову придет. Не к лицу нам уступать трудностям, встающим перед нами. Какой бы сильной ни была буря, я знаю, что британцы сильнее. Наша страна... Построено людьми, которые знают свое дело. У нас громадные запасы таланта, энергии и решимости. По-моему, вилами на воде писано. Ну еще бы. Но что же еще ему остается? Если так не выгорит, придется продавать. Потеряет все. Потерять в Но семья же им владела не один век. Я уверена, что вместе мы сможем выдержать бурю. «Сможем перестроить экономику и сможем стать современной, блистательной Британией, какой, я знаю, мы можем быть!» Переваривая это духоподъемное обращение и одновременно содержимое только что услышанного разговора, Кристофер допил пинту и вернул стакан на бар. Кивнул на прощание двоим посетителям, ни тот, ни другой не откликнулись – И когда собрался покинуть свежий латук, Листрас завершила свою речь. Такова наша жизненно важная задача обеспечить возможности и процветание всем людям и будущим поколениям. Я решительно настроена добиться результатов. Благодарю вас! Двое за баром одобрительно закивали и с молчаливым тостом подняли за нее стаканы. Кристофер вышел из паба и поехал к Ведербихолу.